Глава 17. Умение говорить нет. Больного не изучил, несмотря на фамилию, в этот раз повезло. Кровь нашлась, он спокойно перенес вливание шести доз эритроцитной массы. Повезло ему и тем, что он оказался именно в Эсхилле, где по соседству с отделением, если использовать традиционное название сосудистой хирургии, оказалось отделение клинической трансфузиологии с центрифугой и запасами замороженной плазмы. Через неделю невезучего выписали, но опять не без приключений. Гарин не ждал благодарности, но ему было бы приятно. Однако сосудистые хирурги засуетились и как-то забыли о нем. Ворчун же терпеть не стал и намекнул Бардину, что фактически проживший эту неделю в здании центра, Гарин должен быть как-то отмечен руководством. Ведь он не свою ошибку исправлял, хотя бы спасибо заслужил, а лучше поощрить его как-то материально. Бардин выкатил черный глаз в недоумении. «Чего ты хочешь?» «Адекватные оценки его работы», — пожал плечами ворчун. «Жор сделал невозможное». «Вот только не надо», — махнул рукой Бардин. «Все мы тут постарались». «А мне кто спасибо скажет?» «Сосудологов за авантюризм мы, конечно, наказали. Хвалить особо некого и не за что. Просто все мы сделали то, что должны были. Мы с этим невезучим в такую копеечку влетели». «Федя, мы зарабатывать должны на пациентах, а не убытки нести. Если бы мы были государственной больницей, то производственный героизм непрерывно отметили бы. А сейчас хочется поскорее пережить этот кошмар и забыть. Закрыть образовавшуюся финансовую дыру. Хоть заплатить ему, как за дежурство реаниматологом. А кто его тут заставлял оставаться? Мог бы уехать. Это его личная инициатива». Варчун понял, что ничего не добьется. Больше всего Марк боялся, что Бланк заподозрит его в протекции старым друзьям. Поэтому хоть в лепешку расшибись, а ничего не получишь. Ворчун припомнил старый анекдот, где к работодателю приходит работник и просит поднять зарплату. А тот спрашивает, «Тебе работа нравится?» «Конечно нравится», — отвечает работник. «Можно сказать, что ты от нее удовольствие получаешь?» — уточняет хозяин. «Можно. Так ты хочешь и удовольствие получать, и деньги? Так нельзя. Надо что-то одно». Или удовольствие, или деньги. раз ты удовольствие уже получил, то денег не увидишь. За сутки перед выпиской Невезучев подкинул сюрпризец. Гарин отлично помнил, что когда он закончил все процедуры по очищению крови и перелил последней порцией компонентов, то гемоглобин у Невезучего поднялся до 100 миллиграмм процентов. Мало, но не критично. Ничего, поест мяса и печеночного паштета с полмесяца, и вся его анемия пойдет. «Можно таблетки с железом попить». жор занялся текущими делами, благо его сотрудники и Анна Зильбер на период борьбы с ДВС у Невезучего освободили его от прочих забот. Тем более его поразила заявка от профессора Скворцова на две дозы эритроцитной массы для Невезучего за сутки до планируемой выписки. Первая же реакция Гарина оказалась похожа на реакцию Волка из мультфильма «Жил-был-пес». «Шо, опять?» Гарин пришел в палату к невезучему с его историей болезни в руке. Он хотел сам оценить состояние больного и реальную необходимость в донорских электроцитах. Кровать оказалась пуста. «А где ваш сосед?» – спросил Гарин у постовой сестры, потому что палата была сразу поста. «Курить ушел, на крышу». Гарин в ярости выдохнул. «Курить? Отлично!» Невезучев сидел на корточках за большой трубой. Спасаясь от холодного ветра, и курил, как говорили в институте, в кулак. Сигаретка догорела до фильтра, когда его нашел Гарин. — Как вы себя чувствуете? — перекричал ветер Гарин. — Пойдемте, простудитесь. — Ничего, — почти без одышки ответил невезучий. — Сейчас. Он поплотнее запахнул банный махровый халат. Февраль выдался морозным и ветреным. Он был еще бледен, губы, несмотря на лечение железом и витаминами, не набрали нужной яркости но он явно не нуждался в донорской крови. Зачем же Скворцову так захотелось влить ему еще пол-литра? В лифтовом холле Гарин пощупал у больного пульс, частый, но вполне уверенный, дышит вполне неплохо, задыхаться начинает, если пройдет метр в сто, а вот с крыши на четвертый спустились без одышки Как вы дошли наверх? — спросил Жор невезучу Тот понял буквально объяснил. «Нормально. Пару раз-то останавливался на лестнице. Немного голова кружилась на пятом-седьмом». «Вы что, не на лифте?» – изумился Гарин. «Пешком?» «Ну да». Невезучив не отставал от него и не просил отдыха, и хотя Гарин шел медленно, уверенно семенил рядом, при этом дыхание сбивалось, когда говорил. Итак, он лежал пластом, не имея сил дойти до туалета рядом с палатой, а пешком прошел три этажа по лестнице вверх с двумя остановками, Потом еще метров пять по крутейшей железной лестнице выбрался на крышу. Там минут пятнадцать курил на морозе и сейчас вполне уверен идет рядом. Глупость какая-то, пробормотал Жора. Он перелистал истории наткнулся на запись профессорского обхода. У больного тяжелая форма геморрагической анемии, гемоглобин 62 миллиграмм процента. Необходимо гемотрансфузии в объеме 500 миллилитров. Что за черт удивился Гарин. Вчера еще был 96. Куда он делся? Жора внимательно осмотрел невезучего в палате, давление вполне приличное, 110 на 60, пульс под сотню, но это для него нормально пока. У больного, лежащего на кровати, не стало одышки совсем. Никакой объективной необходимости вливать донорскую кровь не было. Состояние такое называется компенсации никаких экстренных мер ему не требуется. Он оставил запись в истории невезучего. Осмотр трансфузиолога в палате. Жалоб нет, больной самостоятельно ходит по отделению, поднимается на три лестничных пролета без отдыха, курит. Объективно, кожа сухая, цианозы, отеков нет, слизистые и В легких дыханиях свободны, хрипов нет, одышки в покое нет. Частота дыхания 18-20 в минуту, тоны сердца приглушены, умеренная эндохокардия до 90 в в минуту. Артериальное давление 110 на 60. Печень не увеличена, мочеспускание свободное. Диурез достаточный. Смотри температурный лист. Рекомендовано повторить анализ крови на гемоглобин. геморрагической анемия в стадии субкомпенсации. Гемотрансфузии больной не нуждается. Врач-трансфузиолог Г.А. агарин Историю с записью он оставил на посту. У медсестры спросил. Кровь вы брали или процедурная медсестра? Нет, кровь брала еще ночная дежурная, и она уже ушла, объяснила постовая сестра. Профессор еще вчера назначил анализы перед выпиской. Вот и взяли натощак утром, пока он спал. Невезучего не собирается выписывать, решил уточнить Гарин. Нет, выпишут. После переливания крови, как профессор, распорядился. Гарин направился к своему отделению. Глупость какая-то, подумал он. Как можно выписывать человек сразу после переливания крови? Это нарушение всех инструкций. Суммарно Невезучев получил эритроцит от 6 доноров еще поллитра это еще плюс два донора не двадцать один конечно и мы всю эритромассу отмывали но антигены на мембранах клеток как не подбирая все равно есть и постранфузионная реакция иммунитета на чужие клетки неизбежны я не понимаю скворцова профессор заглянул в ординаторскую трансфузиологов через час не хотите перелить недобро он усмехнулся он не хочу потому что не нужно ответил гарин вы его видели сейчас Анна уже была в курсе назревающего конфликта и молча слушала в ожидании скандала. «Видел. Тебя Марк вызывает!» Профессор закрыл дверь и удалился. Гарин взял одногромовый шприц. У невезучего из незанятой капельницы вены набрал полмиллилитра крови и не поленился сходить в отделение реанимации, где попросил дежурного врача сделать экспресс-анализ полученной крови на газоанализаторе, который еще и гемоглобин измерял. С бумажкой, напоминающей чек из супермаркета, он направился к Бардину. У кабинета встретил Анну Зильбер. «Вы тут зачем?» «Я администратор клиники», — шепотом объяснила та. «Подобная ситуация — это и моя компетенция, и моя работа». «Я прошу вас не лезть», — прошепел Гарин. «Я сам разберусь». Она все-таки втиснулась следом. «Аня, выйди!» Марк в бешенстве уже готов был спустить на Гарину всех собак. «Я не выйду, Марк Эмилевич». Я полностью в теме сложившейся ситуации и, как специалист по менеджменту, считаю абсолютно в рамках моей специальности и должности. То, что я стажер, не имеет значения. Марк признал ее правоту, но его бесил факт, что при ней он не мог материться. «Ты будешь переливать кровь?» «Нет», — твердо ответил Гарин. «С профессором споришь? Зачем на конфликт нарываешься? Думаешь, нету права?» «Думаю, что нет», — жестко ответил жор «Я ответственный трансфузиолог Центра и считаю, что...» об Обоснованной необходимости гемотрансфузии нет. Это первое. Второе. Профессор готов совершить должностное преступление сразу после вливания эритроцитов выписать больного домой, хотя по инструкции тот должен пролежать еще сутки, и ему должны взять кровь не только на гемоглобин, но и на скрытый гемолиз. Суммарно, это было бы вливание уже восьми донорских доз. А еще я считаю, что утренняя кровь на анализ была взята дежурной медсестрой с нарушением технологии. Она не закрыла клапан капельницы набрала разведенную лекарством кровь. Поэтому результат показал снижение гемоглобина. Я взял сам только что и сделал у ренематологов на Эботте. Вот. Гарин положил бумажку с результатом на экспресс-анализаторе. Там ясно. В столбике цифр читался ответ. HB 109 миллиграмм процентов. Анна не удержалась добавила. «Марк Емельевич, я могу вам точно сказать, что в любой израильской клинике подобная ситуация окончилась бы для профессора квалификационной комиссии. Вы понимаете? Я полностью поддерживаю Георгия Александровича, и вы не имеете права от него требовать фактически нарушения закона». Марк тяжело вздохнул. Он признал поражение. «Ладно, сдаюсь. Я поговорю со скворцом сам». Он вдруг усмехнулся. «Ну вы спелись, голубки!» Он помолчал. — Я вот что подумал, Жора. Ты изрядно выложился с этим невезучим. Может, в отпуск тебя отправить на недельку. — Смеешься? — Гарин сбросил напряжение. — Анекдот любимый вспомнил? — Нет, не хочу. Лучше ты распорядись, чтобы нам дали сотовый телефон и квоту на бензин выбью у для нашего отделения. Литров двести в месяц. У нас концы далекие. Александров, Калуга, Тула. Он наклонился к Марку. — Ань, выйди, пожалуйста. «Я не хочу», — заупрямил Зильбер. «Тогда уши закрой». «Марк, ты понимаешь, что Скворцов подставляет всех нас, весь центр? Он думает, что звание профессора и знаменитости позволит списать любое раздолбайство. Сейчас я уберег от преступления его и тебя. Невезучев мог дать гемолитс на восьмой дозе. Вспомни Ратушевского». «Ты понимаешь, сейчас мы, как на минном поле. Один неверный шаг и взрыв. Не поддавайся на его статус». Он может сейчас и член кором стать, но это не снимает с него необходимости быть ответственнее. А он, похоже, думает наоборот. Чем выше статус, тем больше позволено и тем меньше ответственность. Марк мрачно наклонил голову. Спорить не с чем, Гарин прав. Ладно, идите, я разберусь. Телефон и бензин, весело напомнил Жора, увлекая за собой Анну. Она за дверью кабинета Бардина на мгновение забыла, кто она, и чуть попрыгала от возбуждения. «О каком анекдоте вы сказали?» вдруг спросила она. «Он неприличный. Матный?» Карин усмехнулся этому детскому выражению. Он припомнил, что тоже лет в пять говорил именно матный, а не матерный. «Нет, просто не женский. Расскажите!» весело потребовала Анна. Они шли по длинному коридору к отделению трансфузиологии. Начальник вызывает подчиненного и спрашивает. «Ты любишь теплое пиво и потных женщин?» Подчиненный отвечает «Нет». «Ну тогда в отпуск пойдешь в феврале». Анна звонко расхохоталась и, спохватившись, зажал рот руками. Потом напустил серьезный вид, но чертики смеховые прыгали в ее глазах. «Я поняла, я поняла!» Бардин взял результат крови, принесенной Жорой, и пошел в отделение к интервентам. Конечно, он должен был вызвать профессора к себе и на своей территории объяснить, в чем тот не прав. И как обоснованное упрямство Гарина спасло и его, и весь центр от очень вероятной большой беды. С другой стороны, ссориться и терять такого специалиста он не хотел. Решил поступить дипломатично. Скворцов наверняка собрал свою банду и злорадствует, как Марк у себя в кабинете возит Гарина мордой по столу. И сейчас этот упрямый дурачок на задних лапках сам принесет две дозы ретроцитов и лично перельет их невезучего. А все почему? потому что спорить с профессором нельзя. Марк угадал. Вся команда сосудистых хирургов была в сборе, пили чай, что-то оживленно обсуждали. появление Бардина в ординаторской они явно не ожидали. — Владимир Иванович, — Марк вернулся к профессору, — мы можем поговорить с глазу на глаз? — А зачем, Марк? — Мы тут все свои, говорите, чем пришли. Марк изобразил на лице выражение, кто не спрятался, я не виноват. — Я пришел сообщить вам, что врач Гарин абсолютно прав. «Переливать кровь вашему пациенту не нужно. Мало того, опасно!» Он жестом посадил вскочившего Скворцова на место. Улыбки с лиц его подчиненных сползли. «Сядь, профессор!» «А еще добавлю, что кровь на анализ утром была взята явно с нарушением правил, и это привело к ошибочному результату. Вот истинное содержание гемоглобина в крови невезучего. Все, что от вас требуется, это выполнить назначение трансфузиолога перебрать кровь официально и на основании этого анализа выписать больного домой с улучшением и рекомендациями. Бумажка с экспресс-анализом прошла по рукам и попал к профессору Скворцову. Тот сидел красен как рак, но Марку его было не жалко, сам виноват. А еще я вам рекомендую не ссориться с трансфузиологами, они вам жоп спасают. Марк воспользовался тем, что женщин в ординаторской не было. А за это, как говорил старшина Восков, на смерти положено водкой поить».